Глава 13. Сарир Хатар. Магия и иллюзии творит чудеса. Так что на прием я явился при всем параде без живота. Нет, он никуда не делся. Просто мне удалось замаскировать то, чего у настоящего демона быть не должно гламуром. Шикарный смокинг черного цвета. Белая рубашка, галстук-бабочка, идеальная прическа и тщательно отполированные до эбонитового блеска витые сантиметров тридцать длиной рога. Черные туфли и сверкающие бриллиантовые запонки дополняли образ богатого, уверенного в себе мужчины. Хотя никто бы и не усомнился в моем положении и статусе. Плетенная корона из золота с россыпью черных бриллиантов ясно давала понять, что перед вами коронованная особа. Так что скрыть, кто мы есть, не удавалось даже под белой маской. И едва появившись в бальной зале, я сразу же увидел мамочку, окруженную стайкой разодетых воркующих демониц. Чуть подальше на диване у широкого панорамного окна расположился Хархуран. Как ни странно, один, без вечно липнущих к нему одалисок И я занял одно из трех кресел с высокими спинками, расположенными с другой стороны стола, установленного всевозможными явствами и деликатесами из других миров. Фруктовые и мясные нарезки, бутылки с крепленным вином, графины с соком, всевозможные закуски и бутерброды. Хархуран сидел, уткнувшись в свой домифон последней модели, что-то самозабвенно печатая и не обращая на меня внимания. «Доброго вечера, брат!» — буркнул, усаживаясь в кресло напротив. И, наливая себе, едва успел отдернуть руку от бутылки красного крепленого. «Вот ледяные демоны равнины! Нельзя же алкоголь!» «И тебе не хворать!» Ты, я смотрю, уже избавился от... Заткнись, Хар. Ни от чего я не избавился. Это всего лишь отличная иллюзия. Ты же не думал, что я выставлю себя на посмешище и явлюсь на благотворительный прием с пузом? Наша маман уже тут, видел? Как и ее ядовитый эскадрон. Неужели она никак не оставит надежды охомутать хоть кого-то из нас? «Даже после предсказания Пифии, что нам суждена одна истинная пара на пятерых!» Мрачно пробормотал Хархуран, прокручивая в руке бокал с янтарной жидкостью. «Ты же знаешь нашу маман, брат. Она как огненная цунами. И если что вбила себе в голову, не остановишь. Так что смирись или найди свою пару сам, если хочешь, чтобы она от тебя отстала. Вот вы где!» Кресло справа от меня плюхнулся джармак в таком же идеальном черном смокинге, только с закатанными рукавами, обнажающими мощные руки, сплошь покрытые черно-золотой вязью татуировок. Уже видели? Что? И тебе привет, брат. В другом кресле из ниоткуда возник Сирин. Магия воздуха позволяла ему воплощаться внезапно везде, где пожелает. Наша маман снова вышла на тропу войны. Она, скорее, еще больше стала одержимой идеей женить хоть одного из нас и обзавестись, наконец, внуками. В кресле сбоку в огненном всполохе портала материализовался Арстарар. «Сай, ты, смотрю, привел себя в порядок?» «Не смешно», — беззлобно рыкнул я, незаметно для всех поглаживая выпирающий под иллюзии живот ощущая сильный пинок в ладонь, словно кто-то из малышей поздоровался со всеми своими родителями. «Ничего, детки, потерпите. Они поверят. Вот увидите. И вместе мы найдем вашу маму. Проведем ритуал единения и пересадим вас к ней. Мы все успеем. Кто-то из малышей снова пнул меня в руку, словно говорил «Мы верим тебе». «Как продвигается расследование? Нашли того, кто под нас копает?» — спросил я, потягивая из бокала виноградный сок. Пришлось незаметно провести рукой над бокалом и видоизменить напиток, превратив янтарный алкоголь в безвредный кисло-сладкий напиток, завезенный с земли еще вместе с первыми рабынями. Надо сказать, наш и без того развитый мир сделал мощный скачок в развитии с момента открытия портала. Ибо по договору мы забирали из того мира не только рабынь, но и их технологии. А уже наши ученые дорабатывали их, соединив технологии и магию. Получили превосходный результат. Люди за все время своего существования так и не додумались до этого. А после того, как мы явились в их мир и вовсе признали магию вне закона. Глупые человечешки. Тем самым мы получили еще большее превосходство над ними. И я, вольготно развалившись в кресле, наблюдал за тем, что происходило в зале. Надо сказать, организаторы расстарались. Благотворительный прием был организован на высшем уровне. Алибастровая ратуша в этот день сияла всеми оттенками черного, синего и серебристого. Магические огни освещали весь дворец от крыши до цокольного прозрачного этажа, где и будет происходить основная часть вечера. Та, ради которой сюда сегодня съехались большинство высокородных демонических кланов. Огромный торжественно украшенный ониксовый зал бурлил и гудел. Демоны в черных смокингах сидели за столиками, расставленными по периметру всего зала. Роскошно разодетые демоницы бродили по залу, периодически останавливаясь и переговариваясь со знакомыми. Между веселящимися гостями сновали официанты с подносами в руках. Я присмотрелся повнимательнее и тихо выругался. «Вот ледяные равнины, только этого не хватало!» Человеческие девушки в полупрозрачных платьях на старинный греческий манер сновали между гостями и разносили напитки. Эти тонкие тряпочки позволяли рассмотреть все. Высоко собранные в прическу сверкающие волосы различных оттенков открывали руки и плечи. На запястьях и шее сверкали золотом толстые браслеты и ошейник, указывая на статус непростой прислуги. Организаторы сегодняшнего приема превзошли самих себя. У каждой девушки над головой парил огненный круг, в котором сиял номер. Номер лота. Это оказались не просто официантки, а рабыни, которых должны были продать на благотворительном аукционе. Какого демона тут происходит? И почему рабыни прислуживают гостям? Прорычал недовольно, наблюдая, как некоторые демоницы останавливали девушек не только для того, чтобы взять с подноса бокал с кроваво-красной жидкостью. Они не просто бродили по залу, они присматривали для себя будущих рабынь. «А ты не знал? Сегодня это еще и благотворительный аукцион. Говорят, их отбирал и обрабатывал сам верховный жрец темнейшего». «Иначе почему, ты думаешь, они все так мило улыбаются и порхают, как бабочки, не чувствуя угрозы, не осознавая, что находятся в логове жестоких хищников? Здесь только малая часть представленного сегодня товара. Те, кому удалось промыть мозги. Самое же вкусное находится внизу, в темнице. Непокорные, дикие, готовые сражаться до конца за свою мнимую свободу. Ухмыльнулся Сирин, покручивая в руке бокал. «Лично я подожду до начала аукциона и прикуплю себе несколько строптивец. Демон с предвкушением оскалился, сверкнув взглядом полным похоти. А я сжал кулаки, послышался треск и звон хрустнувшего стекла. Мне впервые не понравилась подобная затея, даже привела в ярость. До коридора тринадцати планет еще далеко, все порталы на Землю перекрыты. Откуда устроители получили новый товар? Кто за всем этим стоит?